715. -е. Матерь Агни-Йоги «Солнце придет, и луна, но ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все», — так сказал сам владыка. «Закон выражает и представляет собой основы. Они непоколебимы на все времена. Тот, кто фундамент своего мировоззрения закладывает на основах, строит свой мир на камне вечного основания жизни». чтобы не происходило вокруг ибо бури и у не бушевали основы непоколеббиы если даже рушатся царства и моря покрывают когда цветущие страны изменяется ли к земли и прочные основы на них можно строить